Все, что делает этот человек, слишком намеренное, чтобы это оказалось душевным заболеванием. Приступ только представляется набором диких, непоследовательных и бессмысленных признаков некоего запущенного невротического недуга, но отнюдь не является таковым. То, что мне демонстрируется, — это проявление, раскрытие некой личности совершенно чуждой. Оно имеет свой рисунок, свою манеру. Свои крещендо и диминуэндо, драматические паузы, и все это исходит от некоего внутреннего сознания. А еще все это предназначено для того, чтобы быть записанным на камеру, для меня. И еще более тревожными, помимо его явных и недвусмысленных дерганий и сотрясений, женоподобного квохтанья и гогота, болезненных вскриков и закатившихся глаз, так, что видны белки. Настолько покрасневшие, что кажутся маленькими пятнышками боли, становятся те моменты, когда он внезапно замирает, сидит неподвижно и смотрит на меня. Ни слова, ни судорог. Его личность приходит в норму или в то состояние, которое я воспринимаю как остатки его некогда душевно здоровой сущности, и тогда он превращается в мужчину примерно моего возраста, не понимающего, куда он попал, и пытающегося сообразить, кто я такой, как он может изменить ситуацию, как найти дорогу обратно домой. В такие моменты передо мной явно умный, интеллигентный человек. Но после этого выражение его лица всякий раз резко меняется. Он вспоминает, кто он такой, вспоминает причину и суть обрушившегося на него несчастья. И по лицу его снова проходит целый каскад выражений. Изображений? Эмоций, воспоминаний Проходит быстро, мгновенно и именно тогда он начинает кричать Голос целиком и полностью его собственный Одинокая нота звучит, поднимаясь из его глотки А затем рассыпается, превращаясь в нечто похожее на рыдание Его ужас настолько непосредственен и кристально чист Что лишает его человеческого облика даже больше, чем его самые жуткие и гротескные выверты. Мужчина смотрит на меня и протягивает ко мне руку. Это напоминает мне Тесс, когда ей было два годика и когда она училась плавать во время летнего отпуска, который мы проводили на Лонг-Айленде. Она тогда делала осторожный шажок с мелководья и ощупывала ногой песчаное дно, уходящее вниз в глубину. И в этот миг Ее окатывала набегавшая волна, и всякий раз она выплевывала набравшуюся в рот морскую воду и протягивала руку ко мне, чтобы я ее спас. Это почти смертельное упражнение, она повторяла раз по двадцать за один день. И хотя всякий раз она через четверть секунды оказывалась у меня на руках, ее отчаяние всегда было таким же. Разница между Тесс и этим мужчиной в том, что если Тесс понимала, что ее пугает, вода, глубина, то он не имеет об этом никакого представления. Это не заболевание, это чье-то присутствие, возможно, некоего привидения, чьей-то воли, в тысячи раз более мощной, чем его собственное. Но он не борется с ней. Все эти гримасы и судороги — лишь признание того, что он проклят, и оно обрушивается на него всякий раз, снова и снова. В конце концов, человек замирает и вновь оседает, погружается в сон, который вовсе не сон. На счетчике 4.43. И только теперь у меня действительно начинают дрожать руки. Все предыдущие мгновения камера в них была неподвижна, как будто установленная на штативе, так твердо я ее держал. Теперь же, когда значение всего только что увиденного полностью доходит до меня. Кадр начинает дергаться и болтаться, вызывает тошноту, словно камера жила и действует совершенно самостоятельно, тогда как сам я остаюсь неподвижен. 5.24. Голос. Этот звук заставляет мои руки замереть, и мужчина в кресле снова замирает в кадре. Он совсем не двигается. Голос исходит от него, должен исходить от него. но ничто в его облике не указывает на это. «Профессор Алман!» Мне требуется целая секунда, чтобы понять, что голос обращается ко мне и обращается не на английском, а на латыни. «Мы тебя ждали». Голос мужской, но только потому, что низкого регистра а отнюдь не по своей природе. По сути дела, хотя он звучит совершенно так же, как человеческий голос, он странно беспол. Это не просто голос, это некое непонятное, свободное, никому не принадлежащее средство общения. А ведь даже самый изощренно разработанный, генерируемый компьютером искусственный голос нетрудно определить как суррогат, заменитель настоящей человеческой речи. Я жду продолжения, но слышу только это ужасное, хриплое дыхание. Сейчас оно стало громче. «Шесть-двенадцать!» «Кто ты?» Это уже мой голос. Звучит тонко и сипло, как будто со старой пластинки на семьдесят восемь оборотов. Голова снова поднимается. На сей раз выражение лица незнакомца принадлежит не рычащему сумасшедшему и не его нормальной сущности. Это что-то новое, успокоенное, умиротворенное. По его лицу бродит вкрадчивая улыбочка. Свойственное священникам или мелким камевояжорам, таскающимся от одной двери к другой. Но под внешней вкратчивостью заметна ярость, ненависть, различимая в чертах лица, но не в выражении глаз. «У нас нет имен!» Мне следует усомниться в том, что мне говорит этот голос, потому что то, что произойдет в следующий момент, определит все последующее. Я откуда-то знаю это. Мне сейчас крайне необходимо не дать ему понять, что, как мне представляется, это может быть всем чем угодно, но не симптомами душевной болезни. Это все понарошку. Обычная отговорка, предлагаемая ребенку, читающему сказку про ведьмы или великанов. Ничего такого на самом деле не существует. Невозможному нельзя позволить утвердиться в возможном. Можно успешно сопротивляться страху, отвергая его. У нас, начинаю я, прилагая все усилия, чтобы голос не дрожал. Не хочешь ли ты сказать, что имя вам легион? От того, что вас много? Нас и впрямь много, хотя ты встретишься только с одним. Разве мы уже не встретились? Нет, сейчас нет той тесной близости, как с тем, с которым ты вскоре познакомишься, с дьяволом? Нет, не с хозяином. а с тем, кто сидит подле него. С нетерпением жду этой встречи. Он или оно ничего на это не отвечает. Воцарившееся молчание подчеркивает никчемность моей лжи. Значит, ты можешь предсказывать будущее? Продолжаю я. Это такая же распространенная бредовая иллюзия, как и вера в свою одержимость демонами. Оно вздыхает. Это очень длинный вдох, словно на мгновение высасывающий из комнаты весь кислород. Он оставляет меня в вакууме, обездвиженным, лишенным веса и задыхающимся. «Твои попытки все подвергнуть сомнению, неубедительны, профессор», — говорит оно. «Мои сомнения вполне реальны», — говорю я, «хотя тон, которым это произнесено, выдает меня». «Ты побеждаешь», — говорит этот тон. «Ты уже победил!» «Ты должен приготовиться к тому знанию, которое тебя пугает!» «Так почему бы не начать прямо сейчас?» Оно улыбается. «Скоро ты будешь среди нас!» Заверяет оно меня. При этом часть меня всплывает вверх и отрывается прочь от моего тела, смотрит вниз на меня самого и видит, что мой рот открывается, чтобы задать вопрос, который уже задан. Кто ты? Люди дали нам имена, хотя у нас их нет. Нет, ты не хочешь сказать мне, кто вы такие, потому что знание имени врага дает власть над ним. Мы не враги. Тогда кто же вы? Заговорщики. Заговорщики? И какова же цель вашего заговора? Он смеется. Низкий, удовлетворенный рокот. который, как кажется, исходит откуда-то из фундамента здания, из-под земли под ним. нью йорк 1259 пятьдесят Токио, 99 63 четырнадцать. Торонто, 13 89 пять 7 Франкфурт, 540553, 53 Лондон, 590643. 43 Когда оно замолкает, глаза мужчины в кресле закатываются выставляя наружу покрасневшие налитые кровью белки оно делает невозможно долгий вдох задерживает воздух выпускает его вместе со словами в которых чувствуется едкий режущий привкус горелой плоти в двадцать седьмой день апреля мир будет отмечен пришествием наших множеств голова падает вперед Тело мужчины снова неподвижно. Лишь едва заметное дыхание удерживает его по эту сторону от смерти. 8.22. Три минуты. Вот сколько времени я с ним разговаривал. С ними. Три минуты, которые уже воспринимаются как целый период моей жизни. Отрезок времени, подобный отрочеству или отцовству. В каковых терминах в основе своей определяется и меняется представление, об индивидуальной личности. Время между 5.24 и 8.22 будет именоваться, когда я разговаривал с мужчиной в Венеции. И этот период будет отмечен сожалением, утратой, которую я пока что не могу толком определить и назвать. «Пора уходить, если меня затащили сюда». чтобы засвидетельствовать симптомы душевного заболевания этого несчастного, тогда я уже увидел вполне достаточно. И в самом деле, мои сожаления по поводу того, что я вообще оказался в этой комнате, настолько сильны, что я внезапно обнаруживаю, что, шаркая ногами, продвигаюсь спиной вперед обратно к двери, дюйм за дюймом, увеличивая дистанцию между собой и спящим мужчиной, стараясь при этом притвориться... что я в силах перекрутить обратно последние четверть часа. И стереть их из памяти так же легко, как могу стереть их из камеры, которая записывает мое отступление. Но никакого забвения не будет. Камера сохранит на своей карте памяти слова мужчины в том же живом виде, в каком их запомнил я. И тут он делает такое, что тем более будет невозможно стереть. Он просыпается и поднимает голову, на этот раз медленно. Это то же самое лицо того же мужчины, но изменившееся таким образом, какой могу заметить один только я. Несколько текучих, мгновенных изменений в чертах его лица, которые вместе взятые, меняют его внешний вид и идентичность от того, чем он когда-то был, к чему-то совсем другому. к внешнему виду человека, которого я хорошо знаю. Глаза немного ближе друг к другу, нос длиннее, губы тоньше. Это лицо моего отца. Я пытаюсь кричать, но не издаю ни звука. Единственный звук в комнате — это голос, с которым говорит этот мужчина. Из его рта исходит голос моего отца. с его обычными яростными обвинениями, с обычной горечью. Голос человека, который уже тридцать лет как мертв. «Это должен был быть ты!» — говорит он. Глава шестая Пошатываясь и спотыкаясь, я выхожу из комнаты и спускаюсь по лестнице. Чувствую... как мои ноги не твердо ступают через пустую приемную. Никаких следов врача. И выводят меня на узкую улицу. Я бегу прочь от номера семь, не оглядываясь назад, хотя какая-то часть сознания хочет этого. Та часть, которая знает, что если я оглянусь, то увижу. Этот мужчина стоит перед окном второго этажа, высвободившись из своих пут, и улыбается, глядя на меня сверху. И только когда горящее в груди пламя заставляет меня остановиться и прислониться к стене, чтобы передохнуть в тени, только тогда я осознаю, что все еще держу в руках видеокамеру, и она все еще работает. На счетчике 11.53. Мой большой палец нажимает на кнопку «Стоп». Экран меркнет. И меня сразу же сгибает вдвое. И начинает рвать прямо на кирпичную кладку стены. Все кости скручивает боль, жуткая, совершенно непредвиденная. Она очень напоминает ту боль, которую я испытывал во время всех своих заболеваний гриппом, хотя есть в ней нечто отличное. И это не только ее внезапность. Самое близкое по описанию, что я могу придумать, это то, что она не психологического свойства, да и вообще это не болезнь, но некая мысль, инфекция. Принесенная некой заразной мыслью. Я вытираю рот о плечо и иду дальше. Тес, мне срочно нужно вернуться к ней, убедиться, что с ней все в порядке, а потом на ближайший рейс в Нью-Йорк или не в Нью-Йорк, куда угодно. Первая задача, однако, это добраться до канала Гранде. Годится любая остановка в Апуретто. это не должно быть слишком трудной задачей. Правда, я не имею понятия, где нахожусь, но если продолжать идти, в конечном итоге я непременно выберусь к воде. Этот план не срабатывает. Я потерялся, заблудился и на этот раз оказался в еще более скверном положении, чем прошлым вечером, когда мы с Тесс гуляли вокруг отеля. Вместо очарования я теперь чувствую сокрушительный приступ паники, Такой сокрушительный, что скреплю зубами, а на глазах у меня выступают слезы. Меня угнетает необходимость срочно вернуться к ТЭС. Тревога, что я не знаю, где нахожусь. Лихорадочное состояние, от которого пляшет перед глазами и изгибается, превращаясь в извивающийся туннель. И еще меня преследует уверенность в том, что за мной кто-то гонится. Нечто неуклюжее, но оно близко. Прямо позади меня. Я снова бросаюсь бежать, заворачиваюсь за угол, и сразу же, еще не увидев, что там, я ощущаю запах того, что меня преследует. Тот же самый запах гумна или скотного двора, который исходил от худой женщины. Но это вовсе не она стоит сейчас передо мной. Это стадо свиней. Их там с дюжину или даже больше. Все смотрят в мою сторону, ноздри у всех раздуваются. Невозможная картина, но свиньи, несомненно, стоят здесь. Слишком четко различимы, во всех деталях и подробностях, чтобы оказаться каким-нибудь побочным эффектом того, чем я отравился. Слишком хорошо понимающие, кто я такой. Свиньи идут ко мне, визжат, как будто их ошпарили кипятком. Их копытца стучат по камням мостовой. Я отшатываюсь назад и сворачиваю обратно за угол, который только что обогнул. И жду, что их зубы вот-вот вонзятся мне в тело, разрывая кожу, что они начнут меня пожирать. Но они не появляются. Я заглядываю за угол. Развилка, пуста, там никого нет. Не стой, не задумывайся, все равно ничего не поймешь, и вряд ли когда-нибудь вообще поймешь хоть что-то из всего этого. Это снова моя внутренняя элейн. Иди дальше. Вот, я иду дальше. В конце следующей развилки, куда я сворачиваю, на ту, по которой я уверен, я уже пробегал, по крайней мере, один раз, если не все три. Передо мной открывается канале Гранде. Появляется ниоткуда, словно я перевернул страницу. Не останавливайся. Что-то происходит. Но она в безопасности. Да нет, уже ничего подобного. Откуда ты знаешь? Да оттуда, что оно знает, кто она такая.